Глава 15 Судьба снова круто повязала Елизара Серебрянника. В тот вечер на берегу красивой мечи мнилось ему, что все несчастья остались там, в сарае Берке, в сарае Бату, в Персии, в Суроже, в том горьком поле, наконец, где в последний раз жесткая петля затянула ему шею. Ан нет! На Москве привязался Никомат, и если бы не великий князь, службу у него такую нежданную и такую необычную, Елизар принимал как спасение и Бога благодарил за эту благодать. Но извелся от того, что солгал и суду, и великому князю, сказав, что они с Халимой повенчены. А окрестил, а венчаться... Кунами Елизар не богат был. Когда же на княжем дворе серебро взял, надо было спешно ехать в Орду. Тютчево и квашню Елизар отправил обратно раньше намеченного рубежа. И когда они повернули навстречу княжескому обозу и сотне, он тоже повернул коня и стороной поскакал к Москве. Риск в этом был немалый. Но издержать себя не мог Елизар. То беспокойство, что запало ему в душу при выезде из Москвы, разрослось в необоримое чувство страха перед опасностью, что нависло над Халимой и всем домом Лагуты. На стороне Никомата суд и деньги, слуги и ночь. На стороне Лагуты великий князь, которого Елизар обманул. Что перетянет? На рассвете другого дня Елизар был уже снова дома. Поставил коня на овес, а сам принялся уламывать Лагуту и уломал. Взялись они вместе с Анной ехать в Обсков, навестить брата Ивана и оставить у него халиму, пока не вернется Елизар. Елизар скакал обратно к Орде, уже зная, что великий князь с обозом и сотней Капустина отправился к берегам Волги. Проведает кто, что вернулся на Москву, что укоснел княжем посольстве? Пропала бабина трепала, — с ужасом подумал Елизар. Опасность и верно была немалая. У он едва не столкнулся с обозом Дмитрия, устранился к перелеску и заночевал на краю поля. Его-то костер и видел Дмитрий, приняв за костер пересвета. Князю Андрею тоже не померещился чернец в то утро. Это спешил Елизар в сарай-берке. Обогнув обоз великого князя, Елизар успокоился, теперь он знал, что дня на три раньше прибудет в сарай. И, почитай, благополучно встретит князя на правом берегу Волги. Все вызнает, что наказано, все высмотрит и доведет князю загоди. Ему ли не порадеть службою, платя добром за добро? Непрям лег его путь. Не раз он объезжал кочующие аилы и снова нападал на старую ордынскую дорогу. Иногда останавливался у бедных аилов, тихих, неопасных, пил кумыс, творя молитву, говорил с хозяином по-татарски и вновь продолжал путь. Аилы в степи не опасность, страшны снующие по степи дружинники хана и его сподвижников, нукеры. От этих степных псов, стерегущих степь, взимающих дань с простых кочевников, никому не уйти. В каждом малом отряде нукеров есть свои прославленные батыри и мергеры. Мергеры — меткие стрелки лучного поя. Останавливали они и Елизара. Он не убегал, хорошо зная, что боевая стрела быстрее коня. Грамота митрополита к епископу Сарайскому приводила Нукеров в уныние. Нечем поживиться у бедного монаха, а убить его мало радости, да и запрет есть священников и купцов не трогать. Елизар, правда, слышал, что погибали в безответной степи и те, и другие, но всякий раз при ограблении. Умеют и любят грабить нукеров степи. Со времен Чингисхановых укоренилась привычка убивать, грабить и красть. Это стало жизнью, потребностью, степной верой военизированного племени, где каждый, кто умел держаться в седле, от млада до стара, все воюют, все грабят, все крадут. Тяжелую заразу принесли они на Русь, не ведавшую замков и запоров. Удивлял Елизар кочевников знанием их языка. Обычаев порой умилял этим. И бросали ему кусок сухого и крепкого, как камень сыра хурута, наливали из меха кумыс. Памятней всех иных встреч степных была ему встреча с бедным аилом, кочевавшим на малом прелестном поле, близ рязанских земель, где обогнал Елизар обоз великого князя. К вечеру того дня он приметил, что конь его задыхается, резко и жарко выхаркивает воздух, и весь покрылся потом, от гривы до репицы. «Запалю!» «Видит Бог за запалю коня», — с ужасом подумал Елизар. «Останется он без коня среди бескрайней степи, не успеет в Орду раньше княжего обоза». В отчаянии он повернул на дым показавшееся показавшейся вдали. Это было спасение. Хозяин Аила, угрюмый и бедный кочевник, еще молодой, но замученный невзгодами, имел всего одну жену, Одну войлочную ставку о двух быках и малый табун коней. Семья была новая, только родился первый ребенок. Было слышно, как он пищал в бараньих шкурах. Елизар подъехал трусцой к ставке, спешился. Хозяин доил кобылицу в стороне, подошел и спокойно оглядел русского монаха. Из ставки высунулась жена его и тотчас убралась, устыдясь чужого. Елизар лишь отметил, что у нее был очень маленький приплюснутый нос, некрасивый на русский взгляд, но для кочевников лучшая краса. Елизар поздоровался. «О, кочевник, пусть небо всегда будет милостиво к тебе!» «Сдохнет конь!» — сразу определил кочевник. Елизар вовсе пал духом. Его пригласили к казану, что стоял на малом огне за ставкой, и он поужинал с хозяином. Звали кочевника Саин. После ужина он вынес большую шубу, дегиль и бросил подорбу. Спи тут, утром возьмешь моего коня, а этот пусть ходит. И ушел в ставку, чтобы не слышать благодарности. Еще за день до Волги Елизар почувствовал близость великой реки. В осыпях степных оврагов виднелись мощные слои глины. Он помнил эту глину с той поры, когда вели его тут на Аркане, опуская на ночь во враге. Думал ли он тогда, что снова пройдет этим путем уже по воле князя? Вспомнился обоз с пенькой, налет кочевников. Вздрогнул, вспомнив блеск кривых саби, тупые удары по телу. Стариков сразу изрубили. А тех, что помоложе, повязали и выспрашивали, кто каким ремеслом владеет. Поделили пленников. Ремесленникам крепче аркан, зорче за ними глаз. Лучше кусок. Виск прошил воздух, как стрела. Глянул Елизар. Скачет справа плотным косяком десяток нукеров. Быстры, целеустремленны, как голодные волки с хорошим вожаком. Вожак впереди припал к грудью косматы гриви степного коня. Налетели, нахлынули тяжким запахом пота немытой одежды, защелкали языками, ослепили блеском сабель, белозубым оскалом на радостях. Елизар приподнялся в стременах и осенил себя крестом, глядя на восток. Сделал он это с намерением, дабы утвердить свой монаший чин, Смиренный, безгрешный. «Куна! Куна!» — кричали они по-русски, требуя денег. Десятник вплотную подъехал к Елизару с правого боку, унял коней и, не отрывая глаз щелей от лица русского, спросил, кто он, откуда и зачем едет в сарай -берке. Пришлось показать грамоту и перевести ее на татарский. «Почему по-татарски ведаешь?» — спросил по-татарски же десятник. — Жил с младу при татарах. Пленник? Сбежал? — насторожился десятник. И рука, вот привычка ворожья, потянулась к веревке арканной, что кольцом надета была на луку седла. — Нет, — твердо ответил Елизар, выдерживая взгляд Нукера. — Как язык узнал? — На Москве, при дворе крещенных татар. Солгал Елизар и перекрестился, дабы Бог простил эту ложь, а сам подумал Спросит, в каком дворе назову крещенного Мурзу Читу. Десятник принял крест Елизара за подтверждение слов, но по всему было видно, что так оставлять русского монаха ни он, ни подручные его нукеры не хотели. Куны везешь попу сарайскому? — спросил начальник. — Токма грамоту, — смиренно ответил Елизар. — Изможден гладом и безводьем. Но нукеры не желали оставаться без добычи. Один сорвал с Елизара черный пояс, и тотчас распустились монашеские одежки. Десятник протянул руку к груди Елизара и разорвал рубашку. — Куны! Куны! — радостно оскалился он, увидав, на гайтане крохотный мешочек со щепотью мелкого серебра и в тот же миг сорвал с шеи гайтан с серебром и крестом. Завизжали нукеры. Один кинулся к ноге Елизара и стал снимать короткий яловый кожи сапог. Второй Елизар стянул сам и бросил, как кость собакам. Нукеры успокоились, но не отъезжали. Потом десятник спросил. — В сарай Берке скажешь? Елизар подумал и правильно ответил. — Нет. Бог вам простит, добрые кочевники. Дай клятву Богу своему, что не скажешь про нас. Нет у меня сил на клятву. Поговорили о чем-то в полголоса, оглядываясь на русского монаха. Потом один из нукеров подъехал, велел подставить ладони и налил из меха воды. Елизар выпил и подставил ладони снова. Татарин зарычал и плюнул в протянутые руки. — Теперь молись! — крикнул десятник. — Не могу, кочевник хороший! — ответил Елизар смиренно, но твердо. — Зачем не можешь? У меня нет креста на шее, ты паял его. Десятник посопел, достал из кармана гайтан с крестом и мешочком и оторвал крест. — Бери и молись. Елизар вытянул из переметной сумы веревку, отслоил самую тонкую прядь, отсучил покруче и навязал на нее крест. — Господи, благослови и помилуй! — прошептал он и несколько раз осенил себя крестом, приговаривая дальше со страстью. — Разрази врагов моих! — Раззнамени их! В обранях великих и малых да сдохнут и эти десять супостатов моих. Десятник крикнул что-то. Елизар понял, что он требует молиться с поклонами, и с удовольствием продолжал Суди меня, Господи, яко ас не злобою моей врагов смирил, а натя уповая не изнемог. Искуси мя и испытай мя, разожги утробу мою и сердце мое. Со законно преступными супротив поставь, и помоги, Господи, ненавидящих церковь твою в обрани тяжкой перебороть, да сгинут нечестивы. Десятник удовлетворенно крякнул, развернул коня и с визгом ускакал в степь. Остальные еще покрутились немного, высматривая, чтобы сорвать еще с монаха, ничего не приметили больше и ускакали за своим начальником. Утром он достиг берега Волги. Место переправы ему указали многочисленные степные тропы, сливавшиеся в кривые дороги, полузаросшие выжженной ныне травой. Все они, наконец, слились в одну большую, пробитую до глубокой пыли дорогу, лотком пробившую берег великой реки и вышедшую к простору ее к отрадной прохладе. Противоположный берег скрывала предрассветная мгла и туман. Татарину у перевоза спал, и будить его не следовало, пока не подъедет кто-нибудь еще. А и подъедет, так подходить к перевозчику надобно с умом, коль нет денег. К полудню собрались попутчики в столицу Золотой Орды, но ум не помог Елизару, не помог и Сан-Монаха и язык. Пришлось отдать седло и уздечку. Все было добротной московской работы. «Да подавись ты, нехристь! Не пропала б токма бабина трепала!» — подумал Елизар и, не дыша, ступил на настил весельного парома. «Гайда! Гайда!» — кричали татары возщику, торопясь в свою роскошную столицу и, совсем не обращая внимания на Басова, распоясанного монаха с лошадью без седла. Пором медленно сносило вправо к дальнему загородному взвозу.